Глава 18. Два пирата в одной печи. Любой другой человек переломал бы ноги в таком прыжке, но этого не случилось с Сандаканом, который был крепок как бык и обладал ловкостью тигра. Едва он коснулся земли, свалившись в самую середину клумбы, как тут же вскочил с крисом в руке, готовы и нападать, и защищаться. К счастью, португалец был там. Он схватил его за плечи и резко толкнул в кусты, прошептав, «Беги же, несчастный! Ты хочешь, чтобы нас убили?» «Пусти меня, Янос!» — сказал пират, страшно возбужденный этой встречи. «Пусти! Я буду здесь драться с ними!» Четверо солдат выбежали из дома, и, заметив их, вскинули ружья. «Спасайся, Сандакан!» — послышался из комнаты крик Марианы. В тот же миг раздался и ружейный залп. Пуля пробила Сандакану тюрбан и вонзилась в ствол ближнего дерева. С рычанием, подобным звериному, он быстро обернулся и разрядил свой карабин. Один из солдат повалился навзничь, получив пулю в лоб. — Беги! — закричал Янос, увлекая его к изгреди. — Беги, упрямец, черт тебя подери! Дверь дома распахнулась, и еще с десяток солдат устремились наружу. Португалец выстрелил из-за листвы. Сержант, командовавший маленьким отрядом, упал. Солдаты остановились, замешкавшись. — Ноги в руки, дружище, — сказал Янос, пользуясь их минутным замешательством. — Я не могу оставить ее одну, — с мукой сказал Сандукан, у которого от страсти уже помустилось сознание. — Бежим, — говорю. В шагах в тридцати от них появились еще два солдата. За ними цепью рассыпался целый отряд. Два пирата больше не колебались. Они кинулись в самую гущу кустов и пустились бегом к забору. Вслед прогремело несколько выстрелов, правда, бесполезных. — Ничего, ничего, дружище, — говорил португалец, — заряжая на бегу свой карабин. Завтра мы вернем им те пули, которые они нам послали вслед. — Боюсь, все пропало, Янос, — сказал Сандакан подавленно. — Почему? Теперь они знают, что я здесь, и не дадут захватить себя врасплох. Может и так, но скоро нас будет сто человек. Кто устоит тогда перед нами? Я опасаюсь лорда. А что он может сделать? Этот человек способен убить Мариану, лишь бы она не попала в мои руки. Дьявол! — воскликнул Янос, яростно стукнув себя по лбу. — Об этом я не подумал. Он быстро остановился, чтобы принять какое-то решение. Но сзади в густой темноте замелькали бегущие красноватые огоньки. — Англичане! — вскричал он. — Они напали на наши следы и преследуют нас через парк. — Ну уже быстрее Сандакан! и оба припустились бегом, стремясь быстрее достичь изгороди. Не останавливаясь, они пробежали мимо китайской беседки, перепрыгнули через несколько клумб и, пробираясь между розовых кустов, незамеченные солдатами, которые рыскали уже по всему парку, оказались, наконец, у изгороди. — Спокойно, Сандакан, — сказал Янос, удерживая товарища, — который готов был перемахнуть через нее. Выстрелы могли привлечь тех солдат, которые, как мы видели, вышли из парка на закате. Может, они уже снова вошли в парк? Тсс! Молчи! Спрячься здесь рядом и слушай. Сандокан прислушался, но не услышал ничего, кроме шороха листвы. «Ты кого-нибудь видел?» — спросил он. Я слышал, как за изгородью хрустнула ветка. «Может, это животное? А может быть, и солдаты?» Мне даже показалось, что я слышу разговор. «Наверняка за этой изгородью притаились красные мундиры. Ты разве не помнишь отряд, который вышел из парк «Да, Янс» но мы же не можем остаться в парке. Что ты хочешь сделать? Убедиться, свободен ли путь? Сандакан, ставший теперь более осторожным, бесшумно поднялся и, бросив быстрый взгляд под деревья парка, с легкостью кошки забрался на изгородь Едва он приподнялся над ней, как услышал на другой стороне приглушенные голоса я нас не ошибся прошептал он он наклонился вперед и взглянул под деревья росшие с той стороны ограды несмотря на глубокую тьму там смутно различались несколько человеческих фигур собравшихся под большой пальмой ты был прав сказал он спустившись обратно по ту сторону люди в засаде Их много? Мне показалось полдюжины. Черт побери! Что делать, Янс? Пошли отсюда немедленно и поищем другой путь для выхода. Боюсь, что уже поздно. Бедная Мариана. Она, конечно, в отчаянии, решив, что нас уже схватили или убили. Пока не думай о ней, Сандакан. Нам сейчас угрожает большая опасность. Пошли же. Тише, Сандакан. С Аизгородью разговаривают. В самом деле послышались два голоса. Один хриплый, а другой властный, которые разговаривали у самой изгороди. Ветер дул оттуда и отчетливо доносил до пиратов слова говорю тебе напирал властный голос что пираты проникли в парк чтобы захватить виллу не может быть сержант дел отвечал другой ты думаешь дурак что наши товарищи тратят пули для развлечения у тебя пустая башка билли тогда они не дадут им сбежать надеюсь — Ну, довольно. Иди на свой пост, Вилли. Три карабина на каждые сто метров. Этого достаточно, чтобы остановить Тигра Малайзии и его сообщников. Не забывай, что мы заработаем тысячу фунтов, если нам удастся убить пирата. — По-моему, прекрасная цифра, — сказал Янос, улыбаясь. Лорд Джеймс очень — Тебя ценят, дружище? — Им придется подождать с этим, — отвечал Сандакан. По ту сторону ограды затрещали ветки, зашелестели листья, и все стихло. Эти негодяи значительно увеличились в числе, — прошептал Янос, наклонившись к Сандакану. — Нас вот-вот окружат, дружище. Нужно быть предельно осторожными, чтобы не попасться в их сети. — Да, ты прав, — согласился с ним сан Он поднялся и посмотрел в парк. Там все мелькали огоньки, появляющиеся и исчезающие среди клумб. Но солдаты, видимо, потеряли следы беглецов и теперь словялись на удачу. Вероятно, они ждали рассвета, чтобы начать настоящий поиск. «Здесь нам нечего опасаться», — сказал он. «Может, попробуем прорваться где-нибудь в другом месте?» — спросил Янс. «Парк большой, и, наверное, не вся изгородь охраняется». «Нет, дружище, если нас обнаружат, нам от них не уйти». Нам лучше спрятаться пока что в парке. — А где? — Пошли со мной, и ты будешь доволен. — Ты просил меня не совершать безумств. Я покажу, что умею быть осторожным. Если меня убьют, Мариана не переживет моей гибели, так что не будем подставлять им свой лоб. А если нас там накроют... «Не думаю. Да мы и не останемся там очень долго. Завтра вечером так или иначе мы вырвемся отсюда». «Пошли, Янус, я отведу тебя в надежное место». Они поднялись и короткими перебежками отошли от изгороди, прячась среди кустов. Сандакан заставил Януса пересечь часть парка, и привел его к небольшому одноэтажному строению, которое служило цветочной оранжереей и возвышалось в шагах в 50 от дома лорда Гвиллока. Он бесшумно открыл дверь и на ощупь вошел. «Куда мы идем?» — спросил Янс. «Зажги кусок трута», — отвечал Сандокан. «Не заметят ли свет снаружи?» Опасности нет. Оранжерея окружена густыми деревьями. и она послушался и зажег труд. Комната была полна огромных кадок растениями, издававшими резкие ароматы, поскольку все они были в цвету, и заставлена стульями и бамбуковыми столами, очень легкими. На противоположном конце была печь для обогрева, занимавшая чуть ли не четверть комнаты. — Убежище не кажется мне надежным, — заметил Яннес. — Тут не будет недостатка в солдатах, желающих перерыть все и вся, особенно за тысячу фунтов, которые лорд Джеймс обещал за твою поимку. — Я не говорю, что они сюда не придут. — Но тогда какого же черта? спокойно друг я что ты хочешь этим сказать что им не придет мысль искать нас в печи я не мог удержаться от смеха в этой печи воскликнул он да мы спрячемся там внутри и станем чернее чем африканцы дружище там должно быть полносажи в этом монументальном колорифере. Неважно, отмоемся, Янос. Но сан Выбирать не приходится. Или в печь, или попасть в руки англичан. Выбор не таков, чтобы долго мучиться, отвечал Янос, смеясь. Ну что ж, войдем в это наше жилище. Посмотрим, удобно ли, по крайней мере, оно. Он открыл железную заслонку, зажег кусок трута и решительно полез в огромную печь, звонко чихая. Сандакан без колебаний последовал за ним. место было вполне достаточно, но и золы вместе с сажей хватало Печка была так высока, что два пирата могли не только лежать, но и сидеть в ней довольно удобно. Португалец, которого никогда не покидало душевное равновесие, повеселился над этой ситуацией на славу. «Кто бы мог подумать, что страшный тигр Малайзии, а будет когда-нибудь прятаться в печи?» — посмеивался он. «Не доставало только...» чтобы нас здесь хорошенько поджарили. — Не говорит так громко, дружище. Нас могут услышать, — предупредил Сандакан. — Ну, они, наверное, еще далеко. — Не так далеко, как ты думаешь. — Они что, придут осматривать и это место? — Я в этом уверен. — Дьявол! — А если они заглянут в печь? Они увидят здесь свою смерть. По крайней мере, сразу двое из них. Ведь у нас с тобой карабины. Мы сможем выдержать тут даже осаду. Но ни одного сухаря, сандакат Надеюсь, ты не заставишь меня есть сажу. И потом стены наши фортеции не слишком прочны. Они рухнут от одного удара прикладом. Прежде чем они доберутся до стен, мы бросимся в атаку, — сказал сандакан который, как всегда, в рукопашном бою был абсолютно в себе уверен. Нужно, однако, запастись продовольствием. Это мы найдем, Яннес. Я видел бананы и апельсины поблизости в саду. — Мы пойдем и оборвем их. — Когда? — Есть уже хочется. — Тише, — прервал его Сандакан. — Я слышу поблизости голоса. Было слышно, как снаружи разговаривают и подходят люди. Листва шелестела и камешки аллеи скрипели под ногами солдат. Сандакан велел потушить труд, приказал Янусу не двигаться, а осторожно приоткрыл железную заслонку и выглянул. Внутри оранжерея была темна. Насквозь стекла ее виднелись факелы, горящие среди зарослей бананов и апельсиновых деревьев, которые росли вокруг нее. Приглядевшись повнимательнее, он увидел пять или шесть солдат с двумя неграми. «Неужели они намереваются осмотреть оранжерею?» — спросил он себя с тревогой. Он осторожно закрыл заслонку и приблизился к Янусу в тот момент, как луч света проник внутрь их маленького убежища. «Они идут», — сказал он товарищу, который почти не осмеливался вздохнуть. Будем готовы на всё твой карабин заряжен. У меня уже палец на курке. Приготовь заодно и крис. Отряд вошел в оранжерею полностью осветив ее. Сандакан из-за заслонки видел, как солдаты передвигают катки и стулья, осматривая все углы помещения. Несмотря на всю свою храбрость, он почувствовал себя неуютно. Если англичане шарят везде так упорно, может статься им броситься в глаза и печь. С минуты на минуту их с Яносом могли обнаружить. Янос притаился в глубине печи, ползарывшись в золу и пепел. — Не двигайся! зашептал ему на ухо Сандакан. — Может, нас и не заметит. — Тише, — сказал Янс. — Слушай. Чей-то голос произнес. — Неужели этот проклятый пират в самом деле ушел от нас? — Как сквозь землю провалился, — сказал другой солдат. — О, этот человек на все способен, — сказал третий. Да это не человек, а настоящий оборотень. Его называют тигром. Он и есть тигр, только принимающий на время человеческий облик. «Перестань, Варес», — сказал первый голос. «От этих твоих разговорчиков становится как-то не по себе». Я его видел только один раз, и мне этого хватило. «Не человек, а настоящий тигр», — говорю я вам. «Он накинулся на нас, хотя наших было пятьдесят человек. Почти все выстрелили разом, но ни одна пуля его не задела». «Ты нагоняешь на меня страх, Боб», — сказал другой солдат. «А кто бы тут не испугался», — сказал тот, которого звали Боб. Я думаю, даже сам лорд Гвиллок дрожит у себя в доме от страха. Как бы то ни было, но мы захватим его. Невозможно, чтобы он снова сбежал. Весь парк окружен. И если он захочет забраться на изгородь, он оставит там свои кости. Оборотня не схватишь. Кончай, Боб, болтать про нечистую силу. Ведь сумели же матросы крейсера всадить ему пулю в грудь. Лорд Гвиллок, который видел его рану, утверждает, что тигр — человек, как и мы, и из тела его текла такая же кровь, как наша. — Такая же кровь? — Конечно. Этот пират просто очень удачливый малый и очень смелый, конечно. Но все равно он мошенник — «Достойно виселицы!» «Каналья!» — пробормотал Сандакан. «Если бы я не сидел в этой печке, я бы тебе показал, кто я такой!» «Давайте!» — опять начал первый голос. «Посмотрим вон в том углу». «Здесь его нет. Пойдем искать в другом месте». «Не торопись, Боб!» — Видишь, вон ту огромную печь. Не худа бы заглянуть в нее. — Издеваешься? — сказал Воб. — Станет он прятаться в какой-то печи. — Говорю тебе, нет здесь никого. — Пойдем посмотрим на всякий случай. Сандакан и Янос отползли, насколько возможно, в дальний угол печи, и почти... Зарылись там в пепел и золу. Миг спустя железная заслонка была отодвинута, и полоса света проникла внутрь, однако не настолько яркая, чтобы осветить всю печь. Солдат сунул голову, но тут же отпрянул, звучно чихая. Пригоршня пепла, брошенная ему в лицо сандаканом, сделала его черным, как каминная труба, и почти слепым. — К черту все это! — воскликнул солдат. — Эту адскую топку сто лет не чистили. — Пойдемте отсюда на свежий воздух. Здесь просто нечем дышать. Топача, как слоны и бренча оружием, солдаты вышли из оружия, с грохотом захлопнув за собой дверь. Еще несколько мгновений слышались их шаги и голоса, потом все стихло. Тысяча чертей, переводя дух, воскликнул Янс. — Еще немного, этот солдат накрыл бы нас здесь. Минуту назад я бы не дал и пястра за наши шкуры. Поставлю свечку Мадонне Дель пилар Момент был неприятный, — подтвердил Сандакан. Когда я увидел его в двух футах от себя, эту каску и красный мундир перед глазами, я едва удержался от того, чтобы открыть огонь. Вот это было бы не кстати. Но теперь нам бояться нечего. Они перероют все в парке, а к утру успокоятся и пойдут спать. А когда мы уйдем отсюда? Ты же не думаешь сидеть тут целую неделю? Наши Праус, возможно, уже добрались до устья речки. У меня нет никакого желания оставаться здесь, тем более что провизии у нас нет. Подождем, пока охрана уменьшится, и ты увидишь, мы вырвемся отсюда. Слушай, сандакан докан пойдем пошарим, не найдется ли что пожевать и смочить горло? Пойдем, Янус. Португалец, чувствовавший, что задыхается в этой печи, полной золы пепла, высунул вперед карабин, потом выполз, до самой заслонки и ловко прыгнул на дну из скадок поблизости, чтобы не оставить на полу следы сажи. Сандакан проделал тот же предусмотрительный маневр и, прыгая с катки на катку, они добрались до двери оранжереи. — Никого не видно? — спросил он. — Вокруг все темно. «Тогда пойдем нарвем бананов». Они двинулись к зарослям, которые росли вдоль аллеи, и, найдя несколько банановых и апельсиновых деревьев, набрали вдоволь плодов. Они собрались вернуться в оранжерею, когда Сандакан неожиданно остановился. «Подожди меня здесь, Янос. Пойду посмотрю, где солдаты». «Не валяй дурака», — ответил португалец. «Пусть они ищут нас, сколько хотят. Нам-то теперь что за дело? У меня есть план. К черту твой план! Ночью все равно ничего сделать нельзя». «Кто знает», — отвечал Сандакан. «Может, мы сможем выбраться отсюда, не дожидаясь утра?» я отлучусь ненадолго». Он протянул Янусу карабин, выхватил Крис и молча углубился в густые заросли. Он добрался до последней группы бананов и увидел невдалеке несколько факелов, которые двигались по направлению к ограде. «Кажется, они уходят», — прошептал он. «Посмотрим, Что происходит в доме? Ах, если бы я мог увидеть хоть на миг мою Марианну! Я бы ушел отсюда спокойный. Он удержал новый вздох и направился к аллее, стараясь держаться за кустами. Завидев дом, он остановился в зарослях манго и осторожно выглянул. Сердце его забилось, когда он увидел, что окно Марианны освещено. — Ах, если бы я мог похитить ее! — прошептал он, устремив горящий взгляд на свет, блиставший сквозь решетки. Он сделал еще три-четыре шага, пригнувшись к земле, и снова остановился. В окне мелькнула какая-то тень... Ему показалось, что это тень любимой девушки. Его колебание длилось недолго. «А что, если еще раз попробовать?» — мелькнул у него в голове. Не обращая внимания на опасность, он вышел из-за кустов и двинулся к дому. Он был уже в десяти шагах, когда услышал справа какой-то шорох и ляск карабинами. — Стой! — Кто идет? — закричал часовой. Сандакан остановился.